глава 27. До приема дел было не в проворот. Приходилось контролировать указания, что раздавали три невесты, организовавшие этот праздник. Пояснять молоденьким служанкам, зачем они разносят вручную подписанные пригласительные, если все вэи и так толкутся вместе. Следить за тем, чтобы садовники оставили в живых хоть какую-то часть цветов, а гости после не задохнулись от запахов в зале для приемов. Убеждать взволнованных вэй-организаторов, что вытаскивать без разрешения хозяина из галереи дорогостоящие предметы интерьера – не самая лучшая идея. Встречать музыкантов и объяснять им их задачу, подкрепляя это двойной суммой гонорара. И гасить истерики на предмет того, что отобранные для приема закуски и вина кому-то там не понравились. В общем, собираться на прием я начала всего за час до него. Впрочем, я и не планировала приходить вовремя, скорее хотела скользнуть в открытую створку за спинами всех собравшихся. Да и готовиться было особо не с чем. Так что я ограничилась ванной, кремом для рук, легким макияжем из подручных средств, а потом Карина помогла мне застегнуть мой наряд. Модистка не обманула, и он прибыл вовремя. И поднять волосы в высокую прическу, которую украсили заранее собранными голубыми мелкими цветочками. Дядюшка Рос даже пшикнул на них живой водой, как и на букеты, составом на стыке магии и зелье варенья, позволявшей сохранить лепестки свежими много дней. Впрочем, все мои усилия были сведены к нулю, роскошью зала и находящихся в нем невест. Вот удивительно, стоило мне появиться в помещении как гостье, я и на само пространство посмотрела не с позиции количества пыли и прочих хозяйственных забот. Замок и правда был невероятно роскошен, и я в который раз подумала, как же мне повезло, что я работаю здесь и напитываюсь этой красотой. Расписная ткань, натянутая на стены, бесчисленные магические светильники, делающие помещение не только пожаробезопасным, но и торжественным, гирлянды из цветов — Огромные зеркала в драгоценных рамах, множащие фигуры в праздничных нарядах. Уверенно играющие музыканты. Они выглядели вполне нормально, и я мысленно поблагодарила Месси Аньер, предложившую купить у лекаря, что обслуживал замок, успокоительную настойку и незаметно влить им в напитки перед выступлением. вы сверкали драгоценностями и улыбками, и, конечно, великолепными нарядами, которые они в довольно больших количествах привезли из столицы. Мое собственное платье показалось мне разве что добротным на фоне атласа, жемчугов, перьев и кружев тончайшего плетения. Но я отбросила эти мысли, потому что я и не должна была выделяться или становиться с ними вровень. Но больше всего поражал Вейган. Не знаю, сколько уж моральных усилий ему стоило надеть явно сшитый на заказ на новое тело костюм и сапоги. И, судя по всему, расчесать свою шерсть. Но он смотрелся внушительно и почти приемлемо. Себастьян сидел на возвышении, а вокруг него расположились трое... <кхм> четверо Вейф. Я чуть нахмурилась, потому как не смогла понять, откуда взялся ещё один, да с таким... что же у него с лицом? Но от мыслей меня отвлёк взгляд Вейгана. Тот посмотрел прямо мне в глаза, и выражение его морды... Хм, как будто стало доброжелательным. Я же сделала неглубокий реверанс и отвернулась. Не следовало привлекать внимание такими вот гляделками». Отошла к одному из окон, где стояли столики с закусками, и с благодарностью приняла от лакея в праздничном сюртуке бокал с игристым вином. А потом с не меньшим удовольствием попробовала хрусткую корзиночку, наполненную паштетом из птицы, и даже умудрилась не обляпаться. Хотя до изящества благородных вэй мне было далеко. Они напоминали балерин, находящихся на сцене. Изящные повороты породистых головок, тонкие пальцы, лёгкие жесты, прямые спины. Возможно, их кровь была такой же красной, как моя, но навыки и воспитание, вбитые с детства, чувствовались в каждом движении. И попаданки с земли не были даны. На меня посматривали. Некоторые с откровенным недоумением, но, слава богу, их больше заботила группа мужчин, к которой распорядители подводили по очереди невест, нежели моя скромная персона. «Месси Шайн!» Я улыбнулась и присела, завидев вдову Майер, выглядевшую сегодня совершенно прелестно, и еще одну девушку, которая, насколько я помнила, жила в соседних стойпокоях. «Хотела познакомить вас со своей подругой, Вэй Андаррелл». Подруга, симпатичная брюнетка в сверкающей диадеме, явно не понимала, с чего ее потащили знакомиться со мной, но приветливо улыбнулась. Я же кивнула с большим почтением. Семья Андарел, насколько я успела изучить благородные рода королевства, пусть не была вейганами, но отставала от них недалеко. — Мне очень приятно, Вэй. Надеюсь, пребывание в замке вам нравится? «Да, спасибо. И этот приём замечательный». «Вы, организаторы, постарались». «Уверена, вы не меньше», — улыбнулась вдова Майер. Мы коротко и немного неловко переговорили о погоде. Ну, а о чём ещё? И девушки отправились в дальнейший променад. Больше ко мне никто не подходил, но я не скучала. Рассматривала наряды и изучала поведение девушек, беря кое-что на заметку. А дальше спокойная фоновая музыка сменилась на более сложную и громкую мелодию, и все вэи вдруг замерли и распределились по стеночкам. А все мужчины выступили вперед. Четверо веев и двое распорядителей сделали свой выбор. «Я не без удовольствия отметила, что обе говорившие со мной претендентки были в числе первых приглашенных, но всем, безусловно, было интересно, будет ли танцевать в и с кем». Себастьян осторожно спустился с подиума. Возникло ощущение, что ему крайне неудобно в обуви, и вдруг снова посмотрел на меня. Сердце пропустило удар, а в горле возник комок. «Он же не... Нет!» Отвернулся и подошел к Вейс-Альер, пожалуй, наиболее разряженной девушке на сегодня. Ее платье было таким блестящим, что могло ослепить. Я подавила желание прижать руки к вспыхнувшим щекам «идиотка» и заставила себя спокойно смотреть на танцующих. Первый танец был похож на что-то среднее между ручейком и полькой, которую танцуют в детском саду, но движения были медленными и плавными. Волей-неволей я засматривалась на Себастиана, который двигался довольно изящно и аккуратно, несмотря на свои внушительные размеры. Он был выше всех на голову и мощнее в два раза. И нервозность его партнерши. Та выглядела так, будто еще не выбрала, засмеяться или заплакать, и, кажется, постоянно путала фигуры. Допила свое вино, весьма неплохое, видимо, из личных запасов хозяина замка. Интересно, когда можно будет покинуть это общество?» «На последних аккордах вы и поклонились, девушки присели в реверансе, ну а последовавший музыкальный проигрыш, похоже, давал понять, что сейчас последует смена партнёров и новый танец». «Я же заинтересованно снова уставилась на столик с закусками». «Может, взять вот этот мусс, который мы догадались выложить на изогнутые маленькие ложечки, чтобы никто не пачкал пальцы?» Месси Аньер не призналась мне, из чего она его готовит, но то, что я попробовала на кухне... «Позвольте представиться и пригласить вас, Месси Шайн. Я приехал перед приемом и даже не удосужился предупредить об этом, за что прошу прощения», — произнес рядом незнакомый мужской голос. «Мне?» Я ошеломленно подняла голову и посмотрела сначала на протянутую руку, а потом на того мужчину, которого я отметила еще в самом начале. И с оглушающей ясностью поняла три вещи. Меня позвали танцевать, а я не знакома ни с одним местным танцем и безропотно согласилась прийти на прием только потому, что была уверена, что никто меня не пригласит. Я знала этого человека, узнала, несмотря на то, что вроде бы не должна была узнавать или помнить. Но хуже всего было другое. Он тоже меня узнал. Не сразу, но узнал. И в его взгляде любопытство сменилось на удивление, а потом и на настороженное, изучающее выражение.